Он протянул мне лист и авторучку. Я быстро и размашисто поставил в нижней части листа нужную закорючку. Прощайте, миллионы! Как ни странно, но я не испытывал по этому поводу каких бы то ни было серьезных сожалений. С одним делом можно считать разобрались. Старков положил лист в папку. Теперь, что касаться вашей жены. Я едва не подпрыгнул на стуле. С огромным трудом, взяв себя в руки, я почти машинально достал из пачки сигарету и крепко сжал ее губами. Неужели они нашли ее? Мое сердце стучало, как и метроном, а дыхание напоминало свист измученных кузнечных мехов. Ну что он тянет с ответом? Может быть, не хочет сообщать мне плохую новость? От такой ужасной догадки и по всему телу пробежал озноб, а лоб покрылся крупными каплями холодного пота. Я смотрел, не отрываясь в глаза генерала, и словно старался прочитать находящиеся внутри его черепной коробки мысли. С момента, как он закончил говорить, прошло не более двух секунд, но я уже устал ждать. Напряжение и тягостные раздумья последних двух суток готовы были выплеснуться наружу и затопить всю эту комнату вместе со Старковым. Еще мгновение... — Мы нашли ее. Спокойный голос шефа ФСБ прозвучал для меня словно колокол. Она жива, невредима, и через несколько минут вы сможете ее увидеть. В тот момент, когда вы ей звонили, ее действительно не было дома, и не только в Пиарну, но и вообще в Эстонии. Она находилась буквально в пяти шагах от Кремля, в гостинице «Россия». Зачем? Я действительно удивился, так как во время нашей последней встречи Рамона даже словом не обмолвилась о своей грядущей поездке в Москве. «А очень просто». — сжал плечами генерал и улыбнулся. — Если не ошибаюсь, она у вас пишет детективы, а в Москву приехала, чтобы заключить договор на издание своей новой книги. — Где она сейчас? Я все-таки подпрыгнул со стула, сделал шаг навстречу Старкову и, честное слово, едва сдержался, чтобы не схватить директора Федеральной службы безопасности за руку. — Да не волнуйтесь, сядьте, никуда от вас не денется ваша замечательная супруга, а, думаю, в минут через десять она будет стоять рядом с вами, вот в этом кабинете. — По крайней мере, у вас еще есть время закончить до ее прихода. Ранее начатый разговор относительно будущего майора Боброва. — Садитесь, прошу вас. Генерал Жесом указал на стул и подождал, пока я выполню его просьбу. — Хорошо. Теперь вернемся к главному. Не буду скрывать, что мы не заинтересованы во внезапном и таинственном воскрешении из мертвых, бывшего начальника охраны Золотого ручья. Но ведь и спрятать вас от всего мира мы тоже не имеем права. Вы же человек. — Спрашиваться, что делать, а? — как будто желая спросить у меня совета старков в некоторое время изучающе наблюдал за выражением моего лица плюс с учетом возможного желания мафиозных структур рассчитаться с вами за содеянное добавил он но выход все таки есть а точнее предложение нам хорошо известна ваша валерий николаевич квалификация как военного специалиста исполнительного командира. Вам можно доверить серьезную работу, и вы обязательно ее выполните. — Мне нужно преувеличивать мои возможности. Я вероловно вмешался в монолог генерала. — К тому же возрасту мне мальчик уже, скоро 45 лет. Я, в конце концов, хочу иметь нормальную семью, жену, детей, а в выходные ходить в кино и на рвалку... — Ни того, ни другого, ни третьего у вас никто не отнимает, Валерий Николаевич. — Более того, я хочу предложить вам работу, о которой по меньшей мере половина моих сотрудников даже не мечтает. Генерал развел руками в сторону и покачал головой. — Вы готовы меня выслушать или по-прежнему будете перебивать? — На этот раз в голосе генерала я заметил тень раздражительности. — Немного найдется людей, позволяющих себе разговаривать с директором ФСБ в таком тоне, как это только что делаю я. Пора завязывать. — Извините. — Ничего страшного, — отмахнулся Старков. — Так вот, я хочу предложить вам отправиться вместе с женой на Кипр, в Ларнаку, и заменить там нашего резидента, который скоро переводится на другую работу. — В вашем распоряжении будет небольшой отель на берегу Средиземного моря, вы будете его полноправным владельцем, будете заботиться об останавливающихся в отеле туристских группах, 365 дней в году ходить в шортах, есть мандарины и кататься на водном мотоцикле. Отель на 50 человек в курортной зоне приносит до 140-150 тысяч долларов чистого дохода в год, так что на денежные затруднения жаловаться не придется. Что же касается жены, детей и рыбалки, то все это целиком в вашей власти. И здесь нет и не может быть никаких ограничений. Но, как вы прекрасно понимаете, иногда вам придется кое-что делать и для нас». Ну, совсем немного, но вполне достаточно, чтобы со всей ответственностью отнестись к назначению на эту, прямо скажем, заманчивую работенку. Вот, в сущности, и все. Что касается документов и прочих формальностей, пусть это вас не беспокоит. С вашей женой мы уже обо всем переговорили, она согласна. Генерал встал, вышел из-за стола, подошел к окону. и сложил за спиной руки. Он сказал все, и теперь ждал моего ответа. Быстро вы все решаете. Я даже не поднял на него глаз, вдруг внимательно заинтересовавшись, лежащей на столе Старкова, пачкой цветных фотографий. Кое-что в них привлекло мое внимание, своей удивительностью, похожестью на хорошо знакомое мне место. — Скажите, а что будет с базой в Карпатах? — Как бы, между прочим, — спросил я, пристально разглядывая лежащий вверху пачки ногами ко мне снимок. — Уже заметили? Не столько поинтересовался, сколько сам себе утвердительно ответил генерал. Но он снова отвернулся к окну, постоял секунд десять, а потом небрежно бросил, даже несмотря в мою сторону Возьмите. Я не знаю, что произошло на базе, но, выражаясь языком моего друга Саша Саблина, она имела слишком бледный вид. Фотографии бесстрастно свидетельствовали о происшедшем там грандиозном погроме. Внутренние помещения представляли собой полуразрушенное пепелище с невероятным количеством мусора выломанными с корнем дверьми и покрытыми черной гарью стенами. Кое-где лежали до неузнаваемости изуродованные трупы боевиков. Со всех сторон свисали обрывки разорванных проводов от систем электропитания и видеонаблюдения. Это было внутри. Снаружи, если не считать рухнувших от взрывной волны сводов главного туннеля, Подмявших под себя какой-то автомобиль военного типа, все было так же, как и четыре дня назад. Я отложил в сторону снимки и изумленно посмотрел на Старкова. Он по-прежнему стоял ко мне спиной и молча наблюдал за наступающим над городом рассвета. Прямо на глазах окрашивающим обшарпанные серо крыши старого квартала в грязно-оранжевый цвет. Наконец, возможно, ощутив на себе мой пристальный взгляд, директор ФСБ обернулся. — Похоже на диверсию. Я кивнул в сторону фотографии. — Похоже на 32 сработавших одновременно заряда, — уточнил генерал-полковник, отошел от окна и сел на стул рядом со мной. — Вот так, Валерий Николаевич, замечательно работала ваша служба охраны, что позволило заминировать все основные помещения базы прямо у себя на глазах. Хотя, по-моему, я припоминаю, в это самое время лично вы находились в отпуске, в Юрмале. Значит, прозевал ваш заместитель, как его? Кто он был? Я не мог не задать столь очевидный вопрос. Кто из боевиков работал на вас, и и как ему удалось незаметно организовать Целую, соединенную воедино взрывную сеть. — А ведь вы его очень хорошо знаете. Я бы даже сказал лучше всех остальных. Старков был явно доволен. Он потер ладони, искоса взглянул на меня, а потом быстро сменил тему разговора. — Давайте вернемся к вам, Балерий Николаевич. — Ну так как насчет Кипра? Заманчиво, правда? — — И вполне. Я пожал плечами и потянулся за сигареты. — Да и жена, согласна. В моей правой руке вспыхнуло желтое пламя зажигалки. — Но вот только об одном вы, товарищ генерал-полковник, забыли. Я трижды глубоко затянулся и посмотрел прямо в зеленые глаза Старкова о том, что в этот момент в дверь кабинета тихо постучали. Затем она резко отворилась, и я заметил Дока. Это был он и не он. Я впервые Ром увидел в идеально сидящей на нем новенькой форуме капитана СБ. Так вот кто такой этот невидимый диверсант, сначала незаметно заминировавший, а потом поднявший на воздух всю базу вместе с боевиками. Заходите, Красавицкий. Генерал жестом пригласил Дока пройти в кабинет, но тот только молча кивнул куда-то в сторону коридора, давай понять, что пришел не один. — Давай, давай, не наводи мне здесь сквозняк! — отмахнулся Старков, бросив, однако, в мою сторону внимательный оценивающий взгляд. Когда спустя секунду где-то возле полуоткрытой двери кабинета я услышал чуть приглушенные ковровым покрытием шаги, Мои нервы взвинтились до предела. А к горлу поступил комок. Господи, неужели? — здравие желает, товарищ генерал-полковник. — Майор? — Заходи, заходи, — обрезал Старков. — Мы тебя уже заждались, честное слово. В этот момент седой генерал вовсе не походил на директора одного из самых могущественных в России, секретных ведомств. Он как-то смягчился, расслабился, и, сев на свое место за столом и, бесстрастно наблюдая за происходящим, откинулся на широкую спинку высокого кожаного кресла. Только его глаза цепки, внимательны, оставались живыми и никак они не сочетались с внешним обликом пожилого, размеренного и уставшего от суетливой жизни человека. «Саша — Саша? Я чисто машинально встал со стула и тремя большими шагами пересек просторный кабинет. Черт бы меня побрал! — Здравствуй, командир! Саблин, высокий и сильный, крепко сжал протянутую мной ладонь. — Вот и встретились через четыре с лишним года после твоих похорон. Не рукопожатием, мы коротко обнялись, а потом начальник охраны золотого ручья, слегка отстранившись в сторону, сказал, — Ну, давай, встречай невесту. Я резко повернулся в сторону входной двери и замер. Прислонившись к стене и не сводя с меня глаз, там стояла Рамона в облегающем голубом платье. так точно подчеркивающим все прелести ее тонкой, изящной фигурки, она была просто прекрасна. А Рамона нервно теребила в руках маленькую белую сумочку и с трудом сдерживалась, чтобы не расплакаться. «Боже, как же много всего произошло с момента нашей последней встречи! Целая жизнь!»